А тем временем пусто стало в неприступном замке на зеленом холме. Тосковал там старый король, один как перст. Не раздавалось больше из сада веселого смеха его любимых детей. Ах, зачем прогнал я от себя Витока, старый дурак? За что разгневался на молодого королевича? Вдруг лежит он на самом дне реки? Или дикие звери его разорвали? Горе мне, горе, горе старому королю! Отец! Отец! Что? Что это? Неужели чудится? Отец, не гневайся более. Осмелился я вернуться, да не один Привез я молодую королевну, дочь речного владыки, краши которой в целом свете нет Позволь нам остаться возле тебя, батюшка Позвольте, батюшка Сынок, сынок, никуда я тебя теперь не отпущу И невесту твою прибу как родную дочь. Будьте рядом со мной до самой моей старости. Велел тут король свадьбу сыграть, Какой целый свет еще не видел. Накрыли широкие столы, Съехались на свадьбу гости. Вдруг что за шум? Что за суматоха? Лега, Золотая карета! А за ней серебряная а -то? Что за чудный экипаж? Да на трех колесах! А -а -а -а -а -а. Принимайте дорогих гостей! Принимайте короля солнца! Короля Месяца. Дорогой батюшка. Здравствуй, дорогой отец. Папочка. Дочки мои, любимые. Элечка. Тереза. Королинка. я не чаял я вас увидеть. Сестрички, милые мои сестрички, как я по вам соскучилась. А я за свои ученцы. Я Я нет в целом свете короля Счастливее меня! Чтобы обрести настоящее счастье, Надо для начала его потерять! И пошел тут пир горой! Пировали не один месяц, И неясно было, То ли день на дворе, То ли звездная ночь, Пока вновь не поднялись в ясное небо Король месяц, король солнце и король ветер. Вы слушали спектакль «Месяц солнца и ветер» по мотивам чешской народной сказки «Как Витек добыл принцессу». Роли исполняли от автора Андрей Ярославцев, королевич Витек Илья Ильин, королевна Элишка и злая чародейка Елена Казаринова, королевна Каролина и речная королевна Ирина Пономарева. Королевна Тереза, Дарья Фролова. Старый король и король ветер, Александр Бордуков, Король месяц и огненный король, Александр Пономарев. Король солнце и чародей, ежедед, Дмитрий Писаренко. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Шандер Калыш. Звукорежиссеры.